Глава 25. Игорь Рыков только-только успел распечатать банку шпрот. Достать одну крепкую подкопченную рыбешку из масла, положить ее на кусочек хлеба. Как дверь в его кабинет слишком широко распахнулась. Так заходили либо недовольные, либо свои. Игорь выглянул из-за стеллажа с оборудованием. За ним он всегда прятался со своими бесконечными перекусами. Увидел, кто зашел и закатил глаза. Это надолго. Явился Фокин. Он был своим. И он явно был недоволен. В руке веером держал его Игоря отчет на двух листах. На одном лаконично сообщалось об отсутствии совпадения отпечатков сотрудников с фирмы «Геракл» с выявленными на орудии убийства. На втором то же самое, но только про персонал ресторана. «Приятного аппетита!» Втянул ноздрями шпротный аромат Фокин. «Спасибо!» — скроил Игорь скорбное лицо. «С вами даже перекусить некогда!» «И а быстро!» — пообещал Фокин. Заглянул за стеллаж, увидел приготовленный Игорем бутерброд и, забыв спросить разрешения, схватил его двумя пальцами. Игорь со вздохом принялся отрезать себе второй ломоть хлеба. «У меня вопрос по коллективу ресторана, Игорек!» С удовольствием откусывал от его, между прочим, бутерброда Фокин. А что не так? Все штатные сотрудники были проверены. Даже те, кто в тот вечер не должен был обслуживать банкет. Все 34 человека. Что за вопросы? А директор? Директор ресторана что, так и не вернулся с отдыха? Он же 35-й. Какой директор? Что ты мне голову морочишь, Фокин? Непонимающе заморгал Игорек, промазал с рыбиной и она вместо хлебного куска упала прямо на стол. Он захныкал. «Ну что за хрень, Фокин? Все из-за тебя!» «Прости, Игорюк». Доживав чужой бутерброд, Фокин потянулся к стакану с чаем. Тот остывал до нужной Игорю температуры. Минуты три еще оставалось, а Фокин хотел помешать. Рыков успел спрятать стакан себе за спину в самый последний момент. «Не замай, Паша!» шутливо взмолился Рыков. «И повторюсь». В ресторане я отсканировал пальцы 34 человек. А их должно быть 35. Кого упустили? Директора не было все еще? Он смотрел на Игоря противно, въедливо. И тому пришлось вспоминать. «Был директор?» «Точно был. Я в его кабинете и работал. Он мне свой стол позволил занять». «Он такой толстенький и невысокий, с залысинами, так?» – не унимался Фокин. «Нет, не так». — рассердился Игорек, глянув на часы. Три минуты прошло. Чай остыл до правильной температуры. И если он сейчас его не выпьет, то чай будет вылит в раковину, потому что с температурой ниже правильной он для Рыкова невкусный. Директор высокий и малый, с короткой стрижкой, модный и худой. Все уходи. А менеджер? Менеджер был. «Какой менеджер, Фокин?» — скрипнул зубами Игорек Рыков. «Тот, с которым мы работали, сразу как тело было обнаружено. Ты что, его не помнишь? Издеваешься надо мной, да?» Все, Чай был вылит. Он совсем остыл. Его потребление не годился». Игорь смирился и попытался сосредоточиться на том, чего от него хочет Фокин. «Я сам удивился, что их там 34, а не 35, как было заявлено. Но потом вспомнил, что официант умер, и все сошлось». Я и претензий не предъявил насчет списочного состава. А сейчас вот ты сказал. Рыков поддел рыбку со стола и уложил ее таки на хлебушек. И я снова вспомнил. Официантов был полный комплект. Они на место умершего парня уже нового человека приняли. А того, с кем мы работали на выезде на место преступления, не было. Но как же так, Игорек? Развел руками Фокин. Надо было оперативника с тобой послать. А я на тебя понадеялся. «Косячишь!» «И ничего я не косячу!» Вспыхнул Игорек, и Шпротина соскользнула снова. Только теперь уже на пути от стола к его рту и шлепнулась уже не на стол, а на пол. «Твоя фамилия не Фокин, а Бламанский! Взревел Рыков, выдергивая из принтера лист бумаги и подбирая ему павшую Шпротину. «Я не косячил!» Я спросил директора «все!» Он ответил «все!» куда же подевался менеджер?» «Ну, уволил, наверное, его директор. Вернулся и уволил за происшествие в его отсутствие. Возьми и сам его спроси». «Больно далеко ехать», — почесал макушку Фокин. «Перед праздниками в Москве транспортный Армагеддон, сам знаешь». «Так позвони. В верхнем ящике стола его визитка. Он мне ее в карман куртки сунул. Зазывал праздновать торжество какое-нибудь семейное». Фокин выдвинул ящик. Визитка лежала поверх распечатанной пачки французских крекеров. И, конечно же, он прихватил парочку. Хорошо, что не больше. И тут же принялся набирать номер телефона с красивой визитки. «Добрый день, майор Фокин вас беспокоит». Он тут же напомнил директору ресторана об убийстве на банкете и спросил, «А почему ваш старший менеджер не прошел идентификацию отпечатков пальцев, когда наш эксперт-криминалист приезжал в ресторан?» «Добрый день». С запинкой поздоровался директор ресторана. «Я понял. Да, понял, о чем вы. Так нет, Василий. Уволился он?» «Вы уволили». С догадливым хмыканьем спросил Фокин. «После происшествия ваше отсутствие, надо полагать, наказали. Так? Только честно. Это важно?» «Нет, не так», — ответил директор недовольным голосом. «Он-то при чем? Претензий по обслуживанию мероприятия не возникло. С чего мне его увольнять?» Хороший ответственный работник. Нет, он сам ушел. Честно, сам. Давно? Так сразу после моего возвращения и написал заявление: Не объяснил почему, приставал Фокин. Его свободная от телефона рука снова потянулась к верхнему ящику стола, где у Рыкова хранился крекер, и горек на всякий случай подпер ящик коленом, чтобы Фокину не повадно было. Если честно, я не допытывался. «Ну не хочет человек работать, заставить-то я не могу». «А что такое? Он жалобу, что ли, на меня накатал?» — обеспокоился директор ресторана. «Нет, не знаю. Не видел никаких жалоб. Просто ищу вашего менеджера Василия Трунова». Вспомнил Фокин имя и фамилию полноватого, лысоватого, перепуганного насмерть человека. «Не поможете?» «Вряд ли», — без запинки ответил директор. «В личном деле адреса пишут от балды, простите». Прописки местные почти ни у кого нет. Кто студент, кто приезжий. Я без претензий. Мне главное, чтобы работали хорошо. Знаете, как сейчас трудно подобрать сотрудников? Поэтому я весьма лоялен в этом вопросе. В том плане, что московской прописки не требую. Где Василий жил до увольнения, не знаю. Вам надо с кем-то из ребят моих поговорить. Помнится, он дружен был с тем самым официантом, который умер. Сусовым уточнил майор, настырно дергая верхний ящик стола за ручку. Да, частенько ему халтурку подкидывал, если выездные мероприятия бывали. Еще трое ребят из официантов с ним общались, и кто-то из поваров. На моей памяти он с кем-то даже на охоту ездил или в баню ходил, не могу сказать. Если хотите, я уточню. Хочу, очень хочу. И если что-то выяснится, хочу, чтобы этот человек позвонил мне а еще лучше подъехал в отдел, чтобы нам не приезжать к вам снова и не срывать вам рабочий график. Да, спасибо, все сделаю. Спасибо, майор». Директор ресторана так поспешил избавить себя от очередных проблем, связанных с визитом к ним полиции, что звонки Фокину начали поступать, не успел он выйти от Игоря Рыкова. Двое из трех официантов, которые, по версии директора, были дружны с менеджером Труновым, почти ничего не знали о его личной жизни. В разговоре с Фокиным отделались коротким «не могу помочь», по работе общались, после «нет». Третий официант, проработавший чуть дольше остальных, рассказал, что Васька — москвич, в разводе, детей вроде нет. Во всяком случае, он о них никогда не упоминал. И фотографии их на его столе замечено не было. Человеком он его назвал «замкнутым», «трусоватым», «такой, себе на уме». «Как это?» — уточнил Фокин. Он уже вернулся к себе и сидел теперь на своем рабочем месте в кабинете, в упор рассматривая Леонову. Она второй день безрезультатно таращилась в монитор, в надежде получить информацию, которая их всех интересовала. Но что-то случилось у них с сетью. Системный администратор только руками разводил и просил потерпеть. Интернет работал, а доступа к нужным файлам не было. И что-то Леонова сейчас в интернете искала. Фокин мог поклясться, что прежде чем Леонова свернула окно, успел заметить какие-то нарядные платья. К празднику не иначе готовилась. Главное, ничего не сказав, не спросив, к примеру, а где он собирается отмечать. Не то чтобы его очень встревожил поиск Леоновой нарядного платья, но... Но беспокойство он ощутил. Странное такое, необъяснимое. Как-то не по-братски, что ли, она поступает? Васька всего боялся. Сплетничал между тем самый старший из официантов. Всяких проверок, инспекций. Потел и бледнел, как санэпиденстанция приезжала. Будто это его ресторан. Тарелка разобьется, вздрагивает. Тут же убытки подсчитывает. Говорю, не парься. Такие тарелки по 100 рублей пара продаются в супермаркете за углом. Нет, что вы. Он вынужден доложить об ущербе директору и взыскать всю сумму за весь комплект свиновника. А это уже другие деньги. Все знали, конечно, что он лукавил. Кто не знал, тот догадывался. О чем? О том, что Васька директору ничего не докладывал, а в шкафу в своем кабинете держал горы этой самой посуды по 100 рублей за пару. И блюдца, и салатники, и фужеры с чашками. Деньги наличкой возьмет виноватого, а посуду на кухню потом поставлял будто из дорогого магазина. «Наживался каждый месяц неплохо». «А ножи?» «Что ножи?» «Не понял разговорчивый официант». «Комплекты запасных ножей для кухни у него тоже имелись?» «Про ножи это к поварам. Тут я не в теме. Мы посуду колотим. Ножей не касаемся». Пообещав завтра с утра подъехать подписать показания, официант вежливо простился. «Что с сетью?» «Глянул Фокин в сотый раз на Леонову». «Все тоже. Подергала она плечами. «А чего ты тогда там высматриваешь?» Он подозрительно прищурился в ее сторону. Интересуюсь историей питейного заведения, где проводился памятный банкет и был убит Ивушкин, тут целая летопись, когда открылся, как развивался, фото сотрудников. Что-то интересное имеется? Кое-что есть, но...» Леонова сердито глянула в его сторону. «Но уже боюсь озвучивать. Снова сочтете выдумщицей». «Ты докладывай, старший лейтенант!» Рассердился Фокин. «А что я сочту, дело мое!» «Так точно, товарищ майор!» Кисло отреагировала она. «Сейчас пришлю вам на почту несколько фото, а вы уже решите, важно это для дела или нет». Фотографии было четыре. Разное время года, разные люди, разные мероприятия. На первом летнем фото группа красиво одетых молодых людей, три девушки и три парня, позировала на камеру. «И кто тебя тут заинтересовал?» «По-моему, никого из фигурантов». «На заднем плане, майор. Не видите?» Он увеличил фото, насколько это было возможно. Всмотрелся. «Точно. Трунов разговаривает с какой-то девушкой. Стоит в фойе у самого выхода, но через широко распахнутые двери банкетного зала камера эту парочку засняла. И что?» «Трунов. Видно, что он при исполнении...» «Кого-то не пускает в ресторан, держит за локоть какую-то девушку в джинсах, видимо, пытается выставить, потому что ресторан на спецобслуживании». «Девушка в джинсах никого не напоминает?» Сукаризной глянула Леонова. «Она спиной стоит к камере?» Огрызнулся Фокин и, насколько было возможно, еще увеличил фото. «Хочешь сказать это?» «Это Стрельцова, товарищ майор. Не узнали по кудряшкам?» «Какие кудряшки, если она с пучком?» Попытался он оправдаться, но уже понял, что она права. Точно. Вроде она. Не вроде, а она. И он ее не выгоняет. Он с ней очень тепло общается. Посмотрите на его лицо внимательнее. Он улыбается. Он вполне мог улыбаться, выгоняя ее. Решил тот повредничать. Из вежливости к симпатичной девушке. Смотрим второе фото, товарищ майор. Не стала спорить Алена. На втором фото история почти повторялась. Снова группа молодых людей, беззаботных, веселых, красивых. Они улыбались фотографу и размахивали руками. И снова стояли спиной к дверям в банкетный зал, а те опять были широко распахнуты. И в фойе знакомая парочка вела беседу. Только теперь Стрельцова стояла лицом к камере, а Трунов — боком. Он не держал ее за руки. Его ладони были в карманах брюк. Ее руки держались за сумочку — И на фото была осень. На третьем фото Трунов улыбался гостям за банкетным столом, над которым парила надувная блестящая цифра. Юбиляру исполнилось 30. И среди гостей была замечена Стрельцова. Скромно сидела с краю стола и внимательно слушала какого-то парня, склонившегося к самому ее уху. Я уже позвонила в ресторан и попросила уточнить, чей это был юбилей. Считаешь, они вспомнят или хранят данные. Вдруг этот юбилей случился три года назад. Думаешь, нам повезет? Думаю, да. Потому что это было недавно. Всмотритесь в плакаты на стенах. На одном из них дата юбилей праздновали три месяца назад. На нем присутствовало Стрельцова. И снова неподалеку крутится Трунов. Работа у него такая. Все еще не хотел сдаваться Фокин или просто боялся поверить. И четвертое фото майор. Не стала ему возражать Алена. Смотрите внимательнее. А на четвертом фото все тот же Трунов руководит работами по украшению зала. Он в самом центре указывает кому-то, куда повесить гирлянду. Человек на стремянке держит в руках эту самую гирлянду, улыбается во весь рот и показывает фотографу большой палец. И что тут? Столы уже расставлены. На стене за почетным местом виден плакат. На нем надпись «Самому успешному боссу». «И...» «Майор, серьезно? Ты не запомнила этот плакат, когда мы прибыли на место убийства?» Не выдержала взорвалась Алена. «На фото зал украшают к тому самому банкету, на котором убили Ивушкина. И если вы будете несколько внимательнее, то увидите и Стрельцову. То есть не саму ее». Опряди ее кудрявых волос, с краю, слева, смотрите. И не надо мне говорить, что это мог быть кто-то из персонала. Я всех опрашивала вместе с вами. Не было ни одной сотрудницы с такой шевелюрой. Это нам говорит о том, что они были знакомы. А он уверял, что никого из сотрудников Геракла не знает, кроме Анны Холодовой, потому что она руководила заказом. Соврал? Соврал. Почему? Надо достать этого Трунова. «Из-под земли достать?» – разволновался Павел, вскакивая с места. «Как на зло программа тупит! И директор не знает, где Трунов может проживать!» «Директор не знает». «Я да». Алена вытащила из-под клавиатуры тощий узкий блокнотик. «Имею скверную привычку заносить в него всякую ерунду». И данная старшего менеджера ресторана туда записала. Он живет в арендованной квартире в одном из спальных районов. Ходаков туда уже помчался, в самоволке он, уж простите великодушно капитана. Он не смог до вас дозвониться, у вас все время было занято». «Это ему официанты названивали, точно. А если его там нет? Место регистрации не записало случайно прежнее, то есть откуда он прибыл в Москву?» «Из Москвы, товарищ майор», усмехнулась Алена. «И как теперь оказывается?» Жил он в том же доме, где проживали до своей гибели Игнатовы, мать и отчим Стрельцовой. Если вы мне скажете, что это просто совпадение, я не поверю.